При склонении числительных, обозначающих обычные и десятичные дроби, изменяются все слова, которые входят в обозначение числительного, именительный. Две пятых, три целых шесть десятых дательных, кому чему, двум пятым, кому чему, трём целым и шести десятым. А в разговорной речи, не ограниченной строгими рамками литературных норм, возможны эллиптические формы дробных числительных. Вместо 0,3 говорят 3 десятых, вместо 3 целых и 3 и 5 сотых. Если в дробном числе обозначается 5 десятых, или 1 вторая, 1 четвёртая, 3 четвёртых или 75 сотых, то в разговорной речи эти обозначения обычно заменяются, соответственно, словами. Половина, четверть, три четверти, треть – это страница 330-я. При обозначении смешанного числа сочетание типа 2 кг, 3 2,5 кг, 3,25 часа, носит разговорный характер. Числительная полтора, образованная от полфтора, один и половина второго. В именительном и винительных падежах имеет форму полтора. Полторы. а в остальных падежах – полутора. При числительном, обозначающем смешанное число, существительного управляется дробью, то есть ставится в единственном числе – 3,5%. К количественным числительным следует отнести неопределённо Количественные слова, которые имеют значение неопределённого большого или малого количества. Много, мало, немного. Сюда же причисляется бездна, масса, прорва, тьма, уйма. Своеобразие неопределённо количественных слов состоит в том, что они совмещают значение числительного и других частей речи, в основном наречия и существительного. Так, например, неопределённо количественное слово «много» имеет значение наречия «много читать». А категории состояния например, «10 копеек за вход» – это не очень много. Числительного. У меня много друзей. Переход слова «много» в категорию числительных, замечает Виноградов, связан с отрывом его от роли, наречия и от функции сказуемого, с вовлечением его уже в круг количественно-предметных отношений. Виноградов. Русский язык. Страница 251. Слова «бездна», «масса» и подобное являются отвлечёнными существительными, которые в известной речевой ситуации обозначают неопределённо большое количество предметов. Выступая с такими значением они приобретают эффективный характер. Сфера их распространения – разговорная, преимущественно обиходно-бытовая речь. Бездна забот свалилась на брата. Масса народу собралось на площади. Второе. Числительное, собирательное, семантически тесно связано количественными числительными обозначают количество предметов в их совокупности. Среди числительных собирательных наиболее употребительны двое, трое, четверо, десятеро, а также условно относимые к собирательным числительным местоимения «оба», «обе». В разговорной речи встречаются формы обоих, обоим, присуществительных женского рода. Восьмеро и девятеро встречаются сравнительно редко. А вот одиннадцатеро, двенадцатеро в современной речи вообще не употребляются. Это страница 331-я. По сравнению с количественными числительными у собирательных числительных границы сочетаемости с другими словами ограничены. Употребление этих числительных обусловлено правилами, которые сложились в современном русском литературном языке. Собирательные числительные сочетаются – Существительными мужского и общего рода со значением лица. Двое мужчин, трое парней, двое сирот. Однако, если существительное обозначает профессию, должность, звание, которое представляется социальной значимость звание, престижными, Например, академик, генерал, профессор рекомендуется сочетать его с количественным числительным. Два академика, три генерала тоже и наблюдается в официально-деловом стиле. Требуются три инженера. Числительное, собирательное сочетаются со словами «дети», «лицо», в смысле «человек». Ребята, двое детей или трое молодых людей. В разговорной речи по аналогии допустимо сочетание собирательного числительного с существительным: девчата, двое девчат. Примечание. Собирательное числительное употребляются в составе сочетаний с существительными. выступающими только во множественном числе. Двое ворот, трое ножниц, четверо суток. А когда речь идёт о двух, трёх или четырёх предметах, то выступает только собирательное числительное. А когда же предметов более четырёх, наблюдаются варианты пятеро или пять щипцов. Шестеро или шесть суток. Поскольку составных собирательных числительных нет, сочетание восемьдесят двое суток, тридцать четверо яслей, пятьсот сорок трое санок. Это уже не соответствует нормам литературной речи и неупотребительной.